Глава третья. Тайны маяка. Этот мир оказался гораздо древнее нашего. Нет, что касается геологии, флоры, фауны и всего такого прочего, тут все было почти идентично. Но вот письменной истории насчитывалось не 5, а 15 тысяч лет. И, кажется, до последнего ледникового периода, который у нас называют не то вюрмским, не то валдайским, тут у них было гребаное Средиземье. Нет, не прямо как у Толкиена, но очень-очень похоже. Я понятия не имею, откуда и как отголоски всех здешних событий, образы стран, городов и народов проникли на нашу землю, но учитывая нынешнюю ситуацию с пятью сотнями попаданцев в одно только государство российское, мог ведь быть и обратный процесс? Тем паче, наши земные легенды про народ холмов ситхов, подземных мастеров ювелиров и кузнецов-гномов и всяких прочих гренделей явно имели под собой какое-то основание. Я просто в осадок выпал, когда в одной из книг, которые мне предложила библиотекарша, оказалась Эльфийская война некоего гая Юлия Цезаря. С вполне себе римской логичностью, несравненный Юлий рассказывал о том, как планомерно освобождал от гнета эльдаров гальские племена год за годом направляя свои непобедимые легионы на штурм священных рощ и эльфийских оплотов, таких как Олезия, например, или Лютеция. Между прочим, даже Вавалон переправился и там шороху навел, хотя завоевать и не смог. К слову, во вспомогательных войсках у знаменитого полководца служили убии. Племя весьма крепкое, рослое, воинственное, свирепое, клыкастое и люто ненавидевшее эльфов. Уруки, короче. Это было первое известное упоминание моих нынешних соплеменников в европейских человеческих письменных источниках. Эльфы о Борках писали много, но толку от такого чтива было мало. Слишком однозначно и велиречиво освещали Эльдары дела давно минувших дней. «Силы света одолели силы тьмы и вычистили от лиходейства троги синих гор». «Да геноцид это был, вот и все». Эльфийские витязи сначала подставили орков под пики и топоры к ополчения альпийских кланов, а потом галопом погнали резать женщин и детей. И вычистили. Но кое-что из эльфийских рукописей почерпнуть удалось. Например, имена у великих вождей племени уруков оказались все сплошь знакомые. Лурц, Углук, Горбок, Азок. Но Азок был вообще из какой-то седой древности. Что-то типа царя Гороха или там короля Артура. Почти 300 лет судьба черных уруков была связана с Римом. Ауксилия магна Убиорум из воинов племени Убиев отметилась на границе с Каледонией, Скотландом, кошмаре тамошних эльфов и в войнах с восточными снага в песках Парфии и на германском Лимесе, сражаясь с накатывающими волна за волной гномскими хирдами. Потом, во время великого переселения народов, следы уруков терялись. Тогда гномские кланы едва не разрушили империю людей, Однако, ни больше, ни меньше. А эльфы отбили обратно Авалон, Сирич, Британские острова. То ли вытесненный кланом длиннобородов, лонгобардов, то ли по каким собственным мотивам Урукхай ушел далеко на восток. А может быть, таинственное племя Убиев и кануло в лету, и это были какие-то другие черные уруки? Здесь нужны были дотошные исследования, а на это одного дня явно не хватило бы. Так или иначе, в раннем Средневековье уруки кочевали большой ордой в степной зоне от Алтая до Причерноморья, сражаясь и сотрудничая с такими же намадами снага, гоблинами и кочевниками-людьми тоже. Говорят, Атилла был уруком, но это не точно. Зато вот Аспаруха, который едва не прикончил Восточную империю людей в конце VII века нашей эры, совершенно определенно причисляют к нашему племени, а еще к крещикам. Именно тогда, после смерти вождя Кубрата, великий боевой Урукхай разделился на четыре части. Одна часть вместе со Спарухом отправилась мордовать Балканы, вторая села на Волге, третья нашла себя в бесконечной войне на Кавказе, а четвертая, какие-то совсем невероятные отморозки, прошли с мечами и пожарами весь Китай, Сиам и Малайзию и какого-то хрена обосновались на Борнео, совершая набеги на соседние острова и не давая житья малайцам, папуасам и даякам. Определенные параллели с нашей земной историей, конечно, прослеживались, но по большей части были ложными, даже несмотря на идентичные географические названия и имена. Например, болгары-анагуры, нашего земного хана Аспаруха, осознавая малолюдство и беспомощность перед лицом сильных врагов, образовали союз с балканскими славянами и потом создали Болгарское царство. А здешний Аспарух-рещик никаких проблем с живой силой не испытывал. На каждого воина у рука, у него в рухае приходилось подюжине снага, которых он нагреб по всей степи от Кубани до Дуная и подчинил своей воле. Так что все людское население на своем пути к Константинополю мои кровожадные соплеменнички вырезали подчастую. Императорам пришлось заселять те земли заново, в основном славянскими племенами. И да, тут имелось такое понятие, как «наша эра» и человеческое летоисчисление велось от Рождества Христова. И христианство тут тоже было, и Библия имелась, хотя и с поправками на местные реалии. Так что вместо знаменитого «нет меж вами ни Эллина, ни Иудея, ни Скифа, ни Варвара, ни Раба, ни Свободного», в послании к Колосянам значилось «нет меж вами ни Эльдара, ни Кхазада, ни Человека, ни Орка, ни Раба, ни Свободного». От всего этого голова кипела капитально. Плюс ко всему я еще умудрялся в отражении стеклянной дверцы книжного шкафа поглядывать на увлеченную чтением эльфийку и готов был поклясться, она тоже поглядывала на меня. Не только блестящие глазки и пушистые реснички составляли предмет моего внимания. Девушка самым серьезным образом студировала материалы по маяку и маяку. У нее с собой имелась карта города, и эльфийка чертила какие-то окружности циркулем. Что-то вымеряла, выписывала, рассчитывала. Это было чертовски любопытно. Незнакомка интриговала меня до последней крайности, но... Не мог же я просто подойти к ней, познакомиться и спросить, мол, чем занимаемся, чего почитываем. По крайней мере, не сейчас точно. С пропаленной дыркой на жопе и обсмоленными волосами. Хотя, кого я обманываю? Я черный урук. Она эльфийка, хоть и лаэгрим. Не дельфин-русалка, конечно, но тоже так себе идейка для романтических мечтаний. Однако организм мне достался молодой, можно даже сказать юный, и меня аж наизнанку выворачивало от такого соседства. Урукское нутро требовало сделать стройную сальтуху через голову, вскочить на стол, расхохотаться и, поигрывая бицепсами, самодовольно провозгласить. «Эй, красотка, гля, как я могу!» Шли вместе убивать мамонта, а потом дико трахаться!» Хотя с мамонтом это я погорячился. Ну бы его нахрен этого мамонта. Да и вообще, с эльфийками так нельзя, наверное. Два раза я ходил в туалет. Умыть лицо и освежиться. Один раз в местный буфет сожрать все здешние эклеры. На обратном пути столкнулся с распрекрасной брюнеточкой на лестнице мы долго тупили, пытаясь обойти друг друга и шагая все время в одну и ту же сторону. Однако, несмотря на неловкость, я засек, что девушка пошла в буфет за чаем и, пользуясь отсутствием эльфийки, подсмотрел ее бумаги. Подлец? Конечно, но это того стоило. На карте Сан-Себастьяна, на самом мысу Ашара, где располагался район-маяк, была начерчена самая жирная окружность с центром на условном знаке, обозначавшем сам маяк. Большая часть площади круга приходилась на морские воды, меньшая — на мыс, а граница пролегала примерно там, где располагался металлический забор под напряжением, отделявший маяк от благополучного нового города. Эльфийка, если это была и вправду она, кто нибудь ведь говорила что-то об эпицентре. Вот бы добраться до старого маяка и посмотреть, пощупать там все собственными лапами. А если б до эльфийки еще добраться, и ее тоже. Ну, вы поняли. Тогда и вообще сказка была бы. До закрытия читального зала осталось 15 минут. Неожиданно громко в полной тишине прозвучал резкий голос библиотекарши. Прошу сдать выданные на руки материалы. Черт возьми, а я еще про тот десант балканских упырей не дочитал. И столько всего не выписал. Короче, такую командную реплику безбожно проигнорировал и лихорадочно принялся листать с двухлетней давности подшивку журнала «Черноморский связной» эткого военно-политического обозревателя. Наглость возымела свои плоды. Я кое-чего накопал, но потом был самым серьезным образом пристыжен библиотекаршей, которая ходила по залу и выключала свет. Но такое рвение к знаниям со стороны урока весьма удивительно и похвально. В конце своей строгой отповеди сменила гнев на милость она. «Вы заходите к нам почаще, может быть и станете человеком». «Эх, бабуля, знала бы ты, что человеком я уже был, и мне не очень понравилось!» На Сан-Себастьян опустилась густая кавказская ночь, повеяло прохладой, зной потихоньку отступал, дышать становилось легче. На душе было неспокойно, тянуло в орду к ставшим почти родными развалинам и хот-догам. Академгородок своим великолепием произвел на меня самое гнетущее впечатление — «Как там у классиков, мы чужие на этом празднике жизни?» Такси до КПП я нашел далеко не сразу. Водилы кривили рожи и отворачивались, делая вид, что я пустое место. В большинстве своем это были гномы. Самые стопроцентные. Бородатые и волосатые, с косичками. Попадались среди шоферской братья и люди-южане, и молодые парни славянской внешности, и даже один снага. «Ну какого хрена ты как не родной? — спросил зеленокожего шоферюгу я. — Тебе что, деньга не будет, нах? Отвези до решетки, в два счетчика поедем. — Так зачмырят в рот! — пожал плечами орк и почесал пузо под тенниской. На запястье у него болтался металлический браслет, кислотно-желтые шорты заставляли слезиться глаза, когтистые пальцы ног виднелись в прорехах кожаных сандалий. Колоритный персонаж. — А так ядь не чмырят, значит? усмехнулся я. «Давай так. Я сейчас от стояночки отойду и стану за углом в тенечке, а ты через десять минут меня там подберешь». «Ну давай, нах!» В глазах Снага появилось оживление. Электрокары с таксистскими шашечками один за другим срывались с места, выезжали на заказы. Я отошел за угол, привалился к гладкому стволу огромного платана и замер там в тени. Мимо проходили парочки, держась за ручки, гоготали шумные компании, топал полицейский патруль, усиленный тяжелым гусеничным роботом с пулеметом Гатлинга. Автомобиль с Наги подъехал почти неслышно, никак не привыкну, что местный транспорт не тарахтит двигателями. Орк изогнулся, протянул руку и открыл пассажирскую дверь. «Садись, нах скорее, пока я никого нет!» Я втиснулся на переднее сиденье и не смог не улыбнуться. Руль у авто был оттюнингован чехлом из проводочков с яркой изоляцией. Один из рычагов переключателей имел навершие из прозрачного пластика с застывшим внутри волосатым пауком. А весь салон оказался украшен бахромой, висюльками, иконками в вычурных рамках под металл и прочими невероятными красивостями. «Верующий?» — спросил я. «А ты против, Нах?» — набычился Снага. «С чего бы?» Я тоже как бы бессмертия душ не отрицаю. Православный. В каком смысле, нах? Христианин. А, ну ладно. Не день, а сплошные удивительные открытия. Машина мчалась сначала по идеально ровным дорогам академ городка, потом по шумным улицам нового города, постепенно приближаясь к Тони. Ты в рот, тот урок полукровка? – спросил вдруг водила, который нах пампасы вырезал. — Не вырезал, а децимацию провел. И не все помпасы, а только банду Дихлофоса. — Дихлофос мой Шурин, нах! — признался вдруг верующий Снага, и я напрягся. Но он закончил довольно неожиданно. — Дерьмо, нах, а не Шурин в рот, если честно. Как и вся в рот родня я, нах. Доехали мы в молчании. Я расплатился и взялся за дверную ручку, как вдруг таксист сказал. — А как в записывают нах, записывают, «Да никак. «Приходи, да и все. Водитель мне нужен. Как расширяться будем? Пикап второй, думаю, покупать». Откликнулся я. «А, ну, может, и придунах Интересный попался тип, в общем. На маяке тоже происходило что-то интересное и тревожное. Тут и там, в зажиточных кварталах района, поднимались к небу черные столбы дыма. Народ за решеткой двигался группками, время от времени проносились туда-сюда раздолбанные электрокары. Кто-то где-то орал, что-то билось и ломалось. «Какого черта тут происходит, господа?» Поинтересовался я у полицейских, стоящих на посту в полном боевом облачении. «Нам похрен!» — откликнулись достойные стражи порядка. «Вот как новая партия сильных прибыла, так и началось. Кто-то с кем-то чего-то не поделил, теперь лупят друг друга». «Показывай, ВНЖ! Чего Буркало вылупил?» Я сунул им вид на жительство, хотя меня они знали в лицо. И их аналог Face ID тоже вполне имел представление о моей роже. Но блюстители законности решили проявить служебное рвение. Долго ковырялись с браслетом, который тут почти всем заменял документы, и просили меня повернуться то так, то эдак. Может, это потому, что брови обгорели? «Можно пройти теперь?» — спросил я, когда все процедуры были окончены. «Иди давай! Там, правда, какой-то синюк из новоприбывших сидит! Не споткнись об него! Хе-хе-хе!» Полицейские были молодые и смешливые. Жизнь еще не поломала их и не озлобила, как перепелку. Запах гари, крови и смерти разносился над обителью маякских буржуа. Я вдыхал эти ароматы и пытался припомнить хоть одну силу на проспекте, что могла бы устроить подобный погром. По всему выходило... Ни Щербатому, ни Густову это и нахрен не сдалось. Да и бандитско-сталкерско-мародерские команды, даже объединившись, что само по себе невероятно, вряд ли осилили бы штурм богатых кварталов. И зачем? Это ведь налаженный сбыт барахла и ингредиентов. Рубить сук, на которых все они сидят, резону не было. Я, наконец, шагнул за калитку, вставшую родной и привычный хтонь, и расправил плечи. «Сейчас будем разбираться». Даже суставами похрустел, размялся перед рывком. А потом широко шагнул вперед и... И, зараза, споткнулся об огромное тело. Предупреждал же меня полицейский. «Э, мужик, ты чего? Нормально все с тобой?» Я склонился пониже и отпрянул. Это был какой-то очень-очень стрёмный мужик. Во-первых, синяя кожа. Как там полицейский сказал, синюк? Я подумал, он алкаша какого-то в виду имеет а не настоящего синекожего дядьку. Такого мы еще не видали. Во-вторых, неимоверные размеры. Ну, то есть у руки тоже те еще верзилы. Средний рост два метра, но этот... Этот был великаном. На две головы выше меня это точно. Невероятно массивный, будто высеченный из камня, с огромной лысой башкой, носатый и клыкастый. Олак-хай. Тролль. Склонившись над ним снова, я прислушался. Огромный дядька определенно был жив и сильно травмирован. Одна его нога выгнулась под неестественным углом в колене, в боку зияла страшная рана, множество кровоподтеков виднелось по всему телу. Это кто его так отделал? Какой такой неведомый богатырь? Вообще-то ответ у меня имелся. Даже такой колосс вполне мог пасть жертвой магии. И что я мог предпринять в данной ситуации? Все было как-то не по рукхаевски сложно и запутанно. Погром маяке, искалеченный, незнакомый и потенциально опасный тролль, назревающий конфликт с Густавом, таинственная эльфийка и не менее загадочный эпицентр хтони. «Моя жизнь принадлежит Орде!» — прохрипел вдруг тролль низким ракочущим голосом. Его желтые глаза смотрели на меня, не мигая некоторое время, а потом снова закрылись. «Ну охренеть теперь! Как это понимать?» «Мы в ответе за тех, кого приручили, но я не приручал его. На кой черт мне трой? Такого питомца хрен прокормишь». Но откуда-то ведь он услышал эту фразу, что ты имел в виду, когда произносил ее именно мне. Это тоже было чертовски интересно. Почему бы и нет, в конце концов? Одной загадкой больше, одной меньше. Да и такая арясина вполне может в хозяйстве пригодиться». Вон рабочие из бригады прораба Сани говорили, что использовали тролля вместо автопогрузчика. Я повертел головой, выискивая что-нибудь подходящее. Ага, жестяной полупустой мусорный контейнер на колесиках стоял в закутке между домами. Я, поднатужившись, пересыпал из него хлам в соседние баки, подкатил поближе, склонился над троллем и... «Твою мать!» Кажется, у меня хрустнула спина, причем в трех местах сразу. Он весил зверски много. Просто невероятно. Килограммов 500. Но я справился. Перебросил его через борт контейнера, и тролль рухнул внутрь с гулким звуком. Металлический каркас бака жалобно застонал, но выдержал. Оставалось докатить его до орды, поохваченному паникой, погромами и беспорядками маяку. «Эй, ухнем!» Неуверенно сказал я и толкнул мусорный бак вперед. А потом, упираясь ногами в землю, а руками в борта контейнера, шагнул раз, другой и перешел на Гроул. «Эй, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет! Сама пойдет!» Кажется, из ближайшей ливневки показались длинные гоблинские уши. И для меня это было хорошей новостью. Обо мне знают, встретят, приветят. Наверное.